Часть третья. Личность, имя которой Беттина. Я ощутила побуждение к действию. Переписка Гёте с ребенком. Первая книга. Переписка Гёте с ребенком, первая из четырех романов письмах, опубликованных Беттиной, вышла в свет в 1835 году. Беттина стала писательницей. Используя оригинальные письма, она меняла их последовательность, редактировала и обрабатывала не только свои собственные, но и письма Гёте, и даже сочиняла новые, когда этого требовали интересы композиции. Для той поры в этом не было ничего необычного. Филологическая скрупулезность, которая повелевает сохранять в неприкосновенности оригинальное письмо, рассматривая его как сугубо личный документ, была еще неведома. а личностное сознание оставалось еще настолько незатронутым временем, что его можно было без страха подвергать постороннему вмешательству. С тех пор, как в XVIII веке роман в письмах снова сделался элементом литературы, то и письмо было узаконено как вариант художественной формы. Кажется, Фридрих Шлегель советовал своей невестке Каролине Если вы когда-нибудь решите написать роман, пусть лучше кто-нибудь другой составит его план. И если не вся книга будет состоять из писем, пусть тот-другой также напишет все остальное, что не войдет в письма. Граница литературных жанров, особенно грань между романом и перепиской, следовательно, была размыта. Переписка вообще считалась по преимуществу литературной прерогативой женщин. Поэтому переписка Гёте с ребенком, вплоть до сопоставления текста книги с оригинальной перепиской, впервые изданной в 1922 году Рейнхольдом Штайгом, сопоставление текстов выполнено Вальдемаром Эльке, сразу была причислена современниками к жанру романов в письмах. А монахини Фрисларского монастыря, с благодарностью вспоминая годы, проведенные у них, Беттина подарила им рукопись книги, поторопились ее сжечь, как некую безбожную стряпню. Еще за беседами в доме Хельвига в ту памятную берлинскую зиму 1825-1826 годов, когда в городе гостила мало Монгомери Сильверстольпе, Беттина, возможно, уже подумывала о публикации своей переписки с Гёте. Иначе она не стала бы рассказывать той шведской даме, возможно, даже некоторые излишние подробности своих отношений с поэтом. Правда, со времени выхода в свет произведению йенских романтиков стало модным без стеснения говорить о своих интимных переживаниях, что считалось признаком передового образа мысли. Боязнь быть заподозренным в ханжестве сплошь и рядом побуждала человека выкладывать собеседнику сокровенное. Без сомнения, Бетти написала Гёте, что называется суп-специя этернитатис с точки зрения... «Вечности» здесь в расчете на вечность. Кстати, ее родные всегда рассматривали письма Бетсины как истинный продукт литературного творчества. В намерении опубликовать переписку Беттину особенно укрепило одобрение Савиньи, и все же решающий стимул оказался весьма неожиданным. Дело в том, что Беттина завязала переписку с князем Германом фон Пюклер-Мускау, с которым познакомилась у Варнгагена после блестящего успеха «Писем мертвеца», принадлежавших перу этого автора и опубликованных в 1830 году. В каталоге Хенрицы числится 65 писем и черновиков писем самой Беттины и 24 письма к ней Германа фон Пюклер-Мускал. Переписка охватывает период 1832-1834 годов. К сожалению, сохранились лишь немногие из этих документов. Между тем, укоренившийся в сознании последующих поколений образ истеричной дамы, близящейся к своему пятидесятилетию, которую Пюклер к тому же укорил в склонности к исключительно мозговой чувственности, этот привычный образ, найденные письма, существенно дополняют совершенно иной картиной. Перед нами женщина, ощупью ищущая и находящая путь, к самостоятельному писательскому труду, женщина, стремящаяся вырваться за пределы собственной среды. Пример Кюклера воодушевил ее. Успех его писем мертвеца, в большей мере дань моде, нежели его глубинный либерализм, его светская непринужденность, все вместе уготовило ему роль поверенного и советника Беттины в ее первых попытках литературного творчества. А что Беттина не была уверена в своем мастерстве, тому свидетельствовал письмо, отправленное ею в марте 1832 года, еще до смерти Гёте, в котором она описывает свои встречи с Бетховеном. Она заключает его следующими словами. «Нравится тебе эта история, как я ее рассказала? Пригодится она тебе в таком виде? Хочешь, завтра я поведаю тебе еще одну?» историю про медведя, франкфуртского патриция и ночного сторожа. Кстати, все трое остались в живых. Беттине было необходимо заново поупражняться в описании разных эпизодов, и неудивительно, что отсюда возникла тесная эпистолярная связь с Пюклером, в рамках которой повторилось то, чем всегда грешила Беттина. Она вновь вознесла своего корреспондента на пьедестал, чтобы самой вдохновиться ролью любящей женщины, ролью, неизменно стимулирующей ее красноречие. Ее родным эта новая пистолярная связь была не по душе. Только со Шлейрмахером могла бить и наговорить о своей любви к Пюклеру. «Это любовь к грешнику», — говорила она, — нуждающемуся во внимании и терпении как с ее стороны, так и со стороны самого Шлейермахера. сложился своеобразный треугольник, в котором Бетина играла роль одновременно и дочери, и матери. Ее дружба со Шлейермахером на исходе лета 1833 года помогла ей сублимировать разрыв с Пюклером, когда тот оттолкнул ее от себя. Правда, впоследствии она иронизировала, кто показывается людям беспорадного платья, кто не склоняет своих титулов и званий, того и знать не хотят. А все же, когда Пюклер от нее отвернулся, в тот раз в Мускауском парке она растерялась, как никогда в жизни. Но ведь ей, казалось бы, следовало понимать, что молодостью безвозвратно прошла. Беттина рассказывала впоследствии, что ей просто хотелось увидеть парк, о котором она так много слышала. Против ожиданий на месте оказался сам Пюклер. и якобы по его настоянию она приняла участие в светских развлечениях в замке. Он же говорил другое, будто бы Беттина сама добивалась приглашения, дабы на глазах у княгини, с которой Пюклер был в разводе, покрасоваться в роли его любовницы. А Беттина присматривалась к Пюклеру. Она чувствовала, что вторгается в странные отношения разведенных супругов. Материнская, со стороны княгини, «Сыновня» со стороны князя. раздражали ее и царственные замашки князя, хотя все и знали, что он в конец промотался. На все это Беттина реагировала со свойственной ей в подобных ситуациях неуклюжестью. Короче, она проявила назойливость, и Пюклер потребовал, чтобы она покинула имение. В письме, которое она прислала ему после отъезда, тем не менее сквозил любовный трепет. «Его страсть преобразовывать пейзаж, его творческий пыл близки ей», — писала она. Достало у и проницательности понять, что за безупречно царственной позой князя кроется нравственное недомогание, то беспокойство, которое спустя год погнало его в долгое путешествие во Францию Северную Африку, в Грецию, Египет и на Ближний Восток. Дожидаясь официального часа прощания с княгиней, Бессина прогуливала среди деревьев, искусственных пригорков и прудов парка. Возможно, она вспоминала тогда вечера у Варнгагенов. В ту пору, вдохновленные вниманием, лаской рахили, она позабыла о всех утратах и разочарованиях, а деловые советы Варнгагена и комплименты Пюклера воодушевили ее настолько, что она почти предчувствовала успех переписки с Гёте. первой своей книги, над которой уже начала работать. В ту пору она живо ощущала и свою женскую суть, и свое творческое «я», чего уже давно не бывало в долгие годы ее супружества. Но Рахиль умерла еще весной, а Варнгаген был занят подготовкой книги в память о покойной жене и притом уже увлечен красавицей Марианной Залинг. А интерес, проявленный к Бетине князем Пюклером, оказался всего лишь капризом родовитого Дэнди. Ее просто сбросили со счетов как женщину и как человека. Но она не хотела мириться с тоской, отбивалась от нее отчаянно и бурно. «О письмах, которые я вам писала, вы сказали, что это, мол, бешенство, порожденное одно лишь мозговой чувственностью. Вы добавили к тому же, что эта чувственность, мол, накручена искусственно».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 Когда человек охвачен пророческим, поэтическим экстазом, пляска эта сплошь и рядом не что иное, как пролог к глубочайшим откровением. Далее Беттина намекала с полным правом на то или нет на свои отношения с великим герцогом Саксон-Веймарским в духе какой-нибудь принцессы Турандот, даже не слишком пристойно, но тут же спешила добавить «Я стремилась к такому взаимопониманию с вами». при котором язык сделался бы творением искусства, и стали бы понятны самые дерзкие откровения. Я хотела обсудить с вами то, что недоступно другим. Я полагала, что в итоге нашей беседы приоткроются важные тайны, и это станет, наконец, живительным напитком для вашего алчущего сердца, и будет, наконец, указана цель вашему рвению, высокая цель, к коей вы могли бы устремиться». В духе какой-нибудь принцессы Турандот, то есть в духе игры с загадками, которая, если их разгадать, должна привести к высшему блаженству. Образ Турандот восходит к азербайджанскому поэту Низами XII век и имеет обширную историю в европейской культуре – Гоцци, Шиллер, Пучини и так далее. Примечание редакции. Пюклер, однако, смотрел на дело гораздо проще – Госпожа фон Арнем, чьи добрые и блистательные качества я, безусловно, ценю, и которую я, конечно же, благодарен за ее совершенно мной незаслуженное, чрезмерное ко мне расположение, все же своей странной прихотью вообразить, будто она страстно в меня влюблена, давно уже повергала меня в истинное смущение. Частью забавы ради, частью из добродушия я терпел все ее словесные излияния, Но вот она явилась сюда сама и на глазах у всей публики афишировала мнимую любовную связь со мной. Да притом это сопровождалось такими дикими выходками, что она сделала меня мишенью насмешек всего собравшегося у меня общества. Между нами говоря, женщина эта страдает своеобразным душевным заболеванием. Будь ей лет восемнадцать и, сохраняя на красоту, Она бесспорно была бы весьма соблазнительна, но, видит Бог, она на шестом десятке. Словом, все это попросту невыносимо. Правда, столь ехидно князь Пюклер отзывался о Бетине лишь в письме к Варнгагину. с ней самой он был более любезен, но она уже все поняла и отступилась от него. Я сейчас занята тяжким трудом, который, вопреки буйству взбудораженных чувств, Требует собранности мысли и присутствия духа. Я обрабатываю мою переписку с Гёте. Беттина простила князя, но и Пюклер тоже повел себя иначе, чем Гёте. Он продолжал отвечать на ее письма, хотя и отказал ей в доверительном «ты». Теперь она рассказывала ему в своих письмах о Шлеермахере, возможно, с намерением обратить его в истинную веру, как Пюклер однажды заметил в письме к Варнгагеру. Так или иначе, Беттина следующим образом описал ему кончину Шлейермахера. «Все последние мои беседы с ним, со Шлейермахером были о вас. Он призывал меня говорить с вами более прямо, чтобы между нами не возникало недоразумений. Он вызвался взять на себя редактирование моей книги и требовал, чтобы я сохранила добрые отношения, установившиеся между вами и мной». Обняв меня, он сказал, что я всегда радовала его всеми моими добрыми поступками. Стало быть, он оставался моим другом вплоть до своего последнего часа. Теперь у меня больше нет друга ни в Берлине, ни, может быть, и во всем свете. Далее Бетина описала свое бдение у гроба Шлермахера, затем его пышные похороны, всколыхнувшие весь Берлин. С самого раннего утра уже было все заполнено на пути похоронного шествия. За гробом, объятые немой скорбью, шли сотни тысяч людей. Четыре часа подряд весь город был как вымерший. Кладбище, однако, не пустело до полуночи. Все, кому из задавки не удалось пробиться к могиле, пришли сюда позднее. И дальше. Провожаемые пылкими лобзаниями, в коих чувства и дух уже были неразделимы, Шлейрмахер поспешил за своим божественным другом, Вот что должны вы признать, вкушая святое причастие. И ничего внешнего, наносного. Для неба мы существуем как бы заново. Мы — единственное творение, кое становится духом. Наша духовная подготовка здесь, на земле, предопределяет наше индивидуальное существование в мире ином. Тяга к науке, к познанию — это чувственное стремление к саморазвитию. Кому это стремление чуждо, Тот отмирает, как умирает дерево, лишенное побегов. Беттина обрела душевное равновесие, усвоив идеи Шлейермахера, измеряя жизнь мерой этих идей. Многие из мыслей, поведанных Пюклеру, перекликаются с идеями Кьеркегора, Гора, предвосхищая реформу богословия, исходившую из Берлина. Решающая роль в подготовке этой реформы принадлежала Шлейермахеру, и продолжена она была критикой христианского учения, сформулированной Давидом Фридрихом Штраусом и Бруно Бауэром. Штраус, Давид Фридрих, 1808-1874, немецкий философ и теолог. Бауэр, Бруно, 1809-1882, немецкий публицист и историк религии. Примечание редакции. Для Бетины тождество чувства и духа, как и саморазвитие, самосовершенствование, как говорил Шлейермахер, человек всегда должен стремиться подняться над самим собой, сделали с неприложными постулатами. Правда, Пюклер отозвался об этом весьма привольно, а я взамен позволил ей обратить меня в христианство. И хотя он и не скупился на язвительные выпады против Бетины, все же его связывал с ней общность литературного труда. Как раз в дни кончины и похорон Шлейермахера увидела свет вторая книга Пюклера тутти которая благодаря раскованности авторской мысли и его остроумию стала поистине общественным и литературным событием. Еще до выхода следующей своей книги «Заметки о садово-ландшафтном искусстве», снабженной приложением в виде карт и свидетельствующей о хорошем знании садового дела и любви к нему, Пюклер отправился в большое путешествие. В книгу о садах вошла статья Беттины, ее первая, хотя и анонимная, литературная публикация. Статья была посвящена работе Шинкеля, его эскизам фресок в вестибюле Берлинского музея. Как известно, кое-кто возражал против этого проекта, и лишь после смерти Шинкеля фрески были исполнены Корнелиусом. А Пюклер дал Шинкелю возможность работать и строить в своем имении Мускау. Беттина же давно была в дружбе с Шинкелем и восторгалась его живописью, которую в ту пору еще не получила должной оценки. Беттина не раз говорила, что из-за обилий дел и задач Шинкель был одновременно и главным советником по делам строительства и профессором академии, он не имел возможности по-настоящему заняться живописью. Как друг Ахима Арнима и Клеменса Брентано, Шинкель всегда поощрял графические и живописные опыты Бетсины. Высокая оценка, которую он давал ее творчеству, укрепила ее решимость продолжать работу над рисунками и холстами вопреки всем семейным бедам и неурядицам. Так велико было ее доверие к нему, что Варнгаген, шутя, ставил его на восьмое место среди двадцати двух ее любимчиков. Пюклеру, кстати, он в нем же отвел второе место. Своей статьей Беттина должна была показать, способна ли она к объективному анализу, или же ее суждения неизменно отдают субъективностью. Беттина выдержала экзамен. Она писала, в своих эскизах Шинкелю удалось воплотить жизнь во всей ее полноте — До чего же важно поощрить подобный талант? Она напоминала, счастлив был молодой Гёте, что его взял под свое покровительство герцог, одновременно и друг поэт, и меценат. А сколько молодых художников сокрушалась Беттина, слишком рано поторопились уехать в Италию, и там вскоре обрели формальное мастерство, но утратили собственный творческий почерк. Введение к статье Беттины Пюклер написал сам. «Пересылаю тебе в настоящем письме введение к твоей статье для моей книги о садах. Если что-то тебе в нем не понравится, изволь сообщить мне об этом. Но в любом случае верни этот листок, он мне еще понадобится». Писал он ей 9 августа 1832 года, а 22 августа, уже получив критический отзыв Беттина, жаловался. «Ты просто убийственный рецензент». Уж я Гус, показать себе мою книгу. Ты способна, не дрогнув, бросить ее в камин, чтобы она сгорела в твоем художественном пламени. А помни, Беттина, ты паришь в облаках, я же ступаю по земле. Мой стиль шутлив, кисло-сладок и легковесен, а твой неизменно возвышен. Но обоим нам нельзя выходить из роли. И все же есть один важный момент в твоем критическом отзыве, и посему я тебя послушаюсь. Я мог бы навредить Шинкелю, пишешь ты, а у меня, самое большее, есть лишь право вредить самому себе, хотя и на благо другим людям. Я с радостью так бы и поступил, если бы мог помочь такому человеку, как Шинкель, которого почитаю от души настолько, что мне непонятно, отчего я не могу назвать его моим почтенным другом». В своем введении к статье Беттины о Шинкеле Пюклер, естественно, лишь выразил сожаление, что исполнение фресок в вестибюле Берлинского музея откладывается. По совету Беттины он воздержался от колкостей, от каких-либо личных выпадов против запретителей. Далее Пюклер сообщил, что предоставляет слово другому автору, который изложит суть дела столь же деликатно, сколь и убедительно. Вышло и благородно, и по-деловому. Бетины и Пюклер не только единодушно восхищались талантом Шинкеля, но и возмущались скосностью Фридриха Вильгельма III в области поощрения искусства. Так эта краткая статья стала свидетельством дружбы Бетины с князем.